Эпилог. Не верится, задумчиво протянула, всматриваясь в белоснежное платье. Неужели я его не выкину, а выйду в нём замуж? "Да, тебе к лицу", заметила Риса, поправляя фиолетовое платье и вглядываясь в абсолютную копию себя. Вера, которая приехала на свадьбу, желая поздравить друга, то есть Кирилла, была удивлена, но пообщавшись с девушкой, поняла почему. Она замечательная Вновь посмотрела на себя в зеркале. Улыбка не сходила с губ. К сожалению, как я не пыталась уговорить Кирилла отменить торжественное мероприятие, оно состоялось, притом неожиданно для меня. Всё же я была наивно уверена, что уговорила его, а повестили меня о празднике ночью, когда в наш дом явились две сестры, попросив Кирилла прогуляться с ночёвкой до особняка через 400 км. Он закрыл передых носом дверь, но через 5 долгих страстных минут впустил Красавица, воскликнула Вера и тут же среагировала на писк. Ой, нас уже ждут, нужно выходить. Подождут, выдала Риса, улыбаясь мне. Она закусила губу, удивляясь ей. Она абсолютно ничего не помнила, но держалась так, будто всё нормально, всегда и во всём неотразимая и гордая. Только, конечно, многое изменилось, в особенности, что сейчас она находится в статусе жены Олега Царёва. Когда мы вернулись, она держалась странно, боялась, а потом всё же Олег заставил её улыбаться и краснеть. Была рада за них очень, только переживала за одно: если вдруг память вернётся к Рисе, что тогда будет? Взрыв? Но это потом. Сейчас на повестке дня моя свадьба, столько попыток приготовлений, И все закончились печально. А ещё 10 часов назад была на месте преступления, не догадывай, что днём буду стоять с букетом и в белоснежном платье. Тут Вера засмеялась и довольно заявила: "Девочке мне Кирилл написал. Скучает и ждёт", весело уточнила, не переставая улыбаться. "Да, примерно так, но немного выразился иначе. И как же, что если через минуту ты не будешь стоять с ним у алтаря, он закинет тебя на плечо и Он там подробности ещё указал. Быстро дёрнулась к ней и закрыла ладонью экран телефона. «Поняла. Тогда пойдёмте, не будем заставлять жениха ждать». Вера довольно кивнула, соглашаясь со мной, поднялась и поправила платье, которое подчёркивало огромный животик. На последнем месяце беременности. Хотя мне казалось, что она уже перехаживает месяцев на четыре или пять. Слоников вынашивала. Вот честно, у неё он был просто нереально большой». «До сих пор не могу поверить, что такие гигантские животы бывают у беременных. Двойня. Сестра, ты и за себя, и за меня старалась?» — весело спросила Риса, подхватывая волчицу за руку. Львица и волчица — точные копии. Я удивлялась этому чуду. Но главное, они очень хорошо ладили. Не знаю, как раньше, но сейчас всё было замечательно. «Я за себя старалась», — весело сказала она и тут же скривилась. «Надеюсь, рожать на свадьбе мы не будем?» Ахнула, представив, как это будет весело, особенно и ему, мужу, Альфе белых волков. Насколько поняла, Вадим очень не хотел сюда ехать, но всё же согласился. Он зорко контролировал каждый её шаг, переживая ей волной из каждой раз, когда она странно дышала, застыв на одном месте. Не хотелось ему получить своих сыновей на чужой территории. Ты же поедешь в нашу стаю? когда выходили из комнаты, спросила Вера у своей сестры. Да, обязательно, как не поехать? решила промолчать. Это отдельный разговор. В любом случае все молчали по просьбе Олега про то, что случилось, даже сестра. Но видела по её глазам, она не жалела, ведь Риса была счастлива, а это самое важное. Вышли и только хотели пойти, как уловила запах своих сестёр, охнула и счастливо улыбнулась. Они стояли чуть в стороне. Салита, она выглядывала, ожидая меня. Лея находилась чуть в стороне. Она до сих пор была обижена, не могла простить мне предательства. Сестра сразу же бросилась ко мне со словами: "Какое ты красивая, самое лучшее платье из тех, что были. Спасибо", воскликнула и поцеловала. Была рада, что всё же они приехали. "Самая чудесная невеста", услышала голос Лии. Она приблизилась и остановилась в шаге от меня. В глазах стояли слёзы. Движение, и она обняла меня со словами: Главное, чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя. И я, спасибо, что приехали. Там же них отправился на поиски, весело подсказала Вера, поглядывая на экран телефона. Идите, воскликнула Лия. А вы? с волнением спросила у неё, так надеясь, что она пройдёт с нами. И мы, ответила она и пошла за нами. Двигалась по дорожке, пока не увидела сад, где стояли стулья, и в центре рядом с женщиной стоял мой шикарный мужчина. Вздохнула от нахлынувших эмоций и пошла ему навстречу, не переставая улыбаться. Оказавшись рядом, ощутила его захваты слова, и я уже решила, что вздумала убежать. Получилось бы поинтересовалась, сверкая глазами, стараясь говорить как можно тише. Нет, но если так нравятся игры, То можем поиграть в Красную шапочку и злого льва. Костюмчик для тебя закажем. Слыша весёлые смешки, сдержала себя от удара цветком. Я подумаю, сказала и посмотрела на женщину, улыбающуюся нам. Она вопросительно подняла бровь и, увидев мой кивок, приступила к важному. Сегодня мы, через 5 минут, я стояла с кольцом и смотрела в глаза любимому мужчине. Он довольно ухмыльнулся, а потом потянул к себе со словами: Вот и попалась кошечка. Теперь у тебя не будет даже шанса. Как и у тебя, заверила и нежно прикоснулась к его губам, через секунду понимая, что поцелуй получается совсем не нежный, а страстный и чувственный. Но как иначе? Мой любимый мужчина Кирилл Царёв. Конец. Текст читала Ирина Орлова.